Глава 29 За месяц до начала вечера викторин. Мне нужно завтра принести генеалогическое древо, сказал Зиги. Нет, это на следующей неделе, возразила Джейн. Она сидела на полу ванной комнаты, прислонившись к стене, а Зиги принимал ванну. Воздух был наполнен паром и земляничным ароматом пены для ванны. Он любил купаться в большой, очень горячей ванне с пеной. «Горячей, мама, горячей!» — всегда требовал он, а кожа его сильно краснела, и Джейн боялась, что он обожжется. «Больше пены!» Потом он долго играл в сложные игры с извержением вулканов, рыцарями Ордена джедаев, ниндзя и строгими мамами. «Для генеалогического древа нам нужен специальный картон», — сказал Зиги. «Ну так мы купим его на выходных?» Джейн улыбнулась сыну. Он соорудил на голове из пузырьков прическу ракезов. «У тебя смешной вид». «Нет, у меня суперский, суперкрутой вид!» Он вернулся к игре. роботы войны. Берегись, йода! Где твой световой меч?» Плескалась вода, и разлетались пузырьки. Джейн обратилась к книге, которую Мадлен выбрала для их первого клубного совещания. «Я выбрала нечто с обилием секса, наркотиков и убийств», — сказал тогда Мадлен. «Так что у нас будет оживленная дискуссия, а может быть, даже и спор». Книга была издана в 1920 году. Хорошая книга. Джейн почему-то утратила привычку читать ради удовольствия. Читать роман было все равно, что возвращаться в любимое место отдыха. А сейчас она была посередине любовной сцены. Она перевернула страницу. «Сейчас дам тебе в морду, Дарт Вейдер!» — прокричал Зиги. «Не говори «дам в морду». Это некрасиво», — сказала Джейн, не отрывая глаз от книги. Она продолжала чтение. Над страницей повисла облачко из земляничных пузырьков, она отвела его пальцем. Ее взбудоражило какое-то смутное ощущение, и она заерзала по плиточному полу. «Нет, конечно, нет. Из-за книги? Из-за двух умело написанных абзацев?» «Да, так оно и есть, она была немного возбуждена». Для нее было откровением, что спустя долгое время она в состоянии испытать эти общечеловеческие, библейские, по своей сути, приятные ощущения. На миг ей привиделся яркий свет потолочного светильника, и у нее сжалось горло, но потом на нее накатил гнев. «Отвергаю», — сказала она воспоминаниям, — «отвергаю тебя сегодня, потому что, знаешь, у меня есть другие воспоминания о сексе. Воспоминания об обычном парне и обычной постели, простыни, которые не были такими уж хрустящими. Из потолка не смотрели эти глаза светильники, и не было той оглушительной тишины». «Была музыка, и обыденность происходящего, и естественный свет, и он считал меня хорошенькой». «Ах ты, подонок! Считал хорошенькой, а я и была хорошенькой!» «Да как ты смеешь, как ты смеешь!» «Мамочка!» — позвал Зиги. «Да?» — откликнулась она. Она ощутила безумный и злой приступ счастья, словно кто-то бросал ей вызов. «Мне нужна та ложка вот такой формы!» — он начертил в воздухе полукруг — Ему нужен был широкий нож для резки яиц. «Ах, Зиги, в ванной полно кухонной утвари», — сказала она, но отложила книгу и встала, чтобы принести ему нож. «Спасибо, мамочка», — ангельским тоном произнес Зиги. Она опустила взгляд на его большие зеленые глаза с крошечными капельками воды на ресницах и сказала, «Я так люблю тебя, Зиги». «Мне поскорее нужна эта ложка», — сказал Зиги. «Хорошо», — откликнулась она. Она уже хотела выйти из ванной, когда Зиги спросил... «А как ты думаешь, рассердится на меня мисс Барнс, если я не принесу задание с генеалогическим древом?» «Милый, это на следующей неделе», — сказала Джейн. Она пошла на кухню и прочитала вслух записку, прикрепленную магнитом к холодильнику. «Все дети смогут рассказать о своем генеалогическом древе, когда принесут свои задания в пятницу 24 четвертого. «О, горе мне!» «Он прав. Генеалогическое древо задано на завтра». У нее застряло в голове, что это должно быть в ту же пятницу, что и ужин в честь дня рождения ее отца. Но потом ужин перенесли на неделю вперед, потому что брат уезжал с новой подружкой. Во всем виноват Чертов Дейн. Нет, виновата она. У нее всего один ребенок, и у нее есть ежедневник. Ничего в этом сложного нет. Им придется сделать генеалогическое древо сейчас, прямо сейчас. Она не может послать его в школу без задания. Он привлечет к себе внимание, а он этого терпеть не может. Если бы это была Хлоя, она ничуть бы не смутилась. Она бы хихикнула и мило пожала плечиками. Хлоя любит быть в центре внимания, а бедная Зигги мечтает только о том, чтобы смешаться с толпой, как сама Джейн, но почему-то все время происходит прямо противоположные вещь. Зигги, спускай воду!» — крикнула она. «Мы должны сделать это задание!» Мне нужна специальная ложка, прокричал Зиги в ответ. Нет времени! взвизгнула Джейн. Сейчас же вылезай из ванной. Картон. Им понадобится большой лист картона. Где им взять его вечером, а? Уже больше семи часов все магазины закрыты. Мадлен. У нее наверняка есть лишний картон. Они могли бы заехать к ней. Зиги в пижаме остался бы в машине, а Джейн сбегала бы в дом за картоном. Она послала Мадлен смс -ку. Завал. Забыла о задании с генеалогическим древом. «Идиотка! Нет ли у тебя лишнего листа картона? Я бы могла подъехать и забрать!» Она сняла с холодильника инструкцию. «Проект с генеалогическим древом был придуман для развития у ребенка чувства личной причастности, а также причастности окружающих к людям» имеющим для него важное значение как в настоящей жизни, так и в прошлом. Ребенок должен был нарисовать древо, поместив в центре свою фотографию, а по бокам фотографии и имена членов семьи, желательно двух предшествующих поколений, включая братьев и сестер, теток, дядек, бабушек и дедушек, а по возможности прадедов и прабабок, или даже прапрадедов и прапрабабок. Внизу была помещена подчеркнутая приписка. «Заметка для родителей. Очевидно, ребенку понадобится ваша помощь, но, пожалуйста, постарайтесь, чтобы он участвовал в проекте. Мне нужно видеть его работу, а не вашу, мисс Ребекка Барнс». «Да». На это не уйдет много времени. Фотографии у нее подготовлены. Она похвалила себя за то, что не оставила все на последний момент. Ее мать заказала копии снимков из семейных альбомов. На одном из них был даже прапрапрадед со стороны отца Джейн, снятый в 1915 году всего за несколько месяцев до своей гибели на поле боя во Франции. Джейн оставалось только заставить Зиги нарисовать дерево и написать по крайней мере несколько имен. Правда, ему пора уже было спать. Она разрешила ему быть в ванне слишком долго. Он уже приготовился выслушать сказку или лишь в постель. Он будет ныть, зевать и ерзать на стуле. Ей придется упрашивать, подкупать и умасливать его, и вся процедура окажется мучительной. Это глупо. Надо было просто ложиться на спать. Нелепо заставлять пятилетнего ребенка выполнять школьные задания поздно вечером. Может быть, просто устроить ему завтра выходной? Ну, сказать, что заболел. Но он любит пятницы. «Клевые пятницы!» как называет их мисс Барнс. Кроме того, Джейн действительно нужно было, чтобы сын пошел завтра в школу, чтобы она могла поработать. Ей предстояло закончить три работы. Сделать задание утром, перед школой? Ха-ха, ну конечно. Утром она с трудом заставляет его надеть обувь. Они и оба по утрам никакие. Так, дышим глубоко, дышим глубоко. Кто знал, что начальная школа будет такой трудной? О, это смешно, так смешно. Только почему-то рассмеяться у нее не получалось. Ее мобильник молчал, она взяла его и посмотрела. «Ничего». Мадлен обычно сразу отвечала на СМСки. Наверное, ей надоело, что с Джейн вечно что-то происходит. «Мама, мне нужна ложка!» — прокричал Зиги. Зазвонил телефон. Она схватила трубку. «Мадлен?» «Нет, милочка, это Пит». Это был водопроводчик Пит. У Джейна оборвало сердце. «Послушайте, милочка!» «Ой, знаю. Простите, я еще не провела платеж. Сегодня вечером сделаю». Как она могла забыть? Она всегда оформляла платежные ведомости для Пита к обеду в четверг, чтобы он мог заплатить своим парням в пятницу. Ну, «Да, без проблем, сказал Питу «Увидимся, милочка. Он повесил трубку. Не любитель светских разговоров. Мама! Зиги Джейн направила с ванной. Пора спускать воду. Мы должны выполнить твое задание с генеалогическим древом. Зиги лежал, вытянувшись на спине, невозмутимо заложив руки за голову, как будто загорал на пляже из пены. «А ты говорила, что завтра не надо его приносить?» «Надо». «Я была права, а ты ошибся. То есть ты был прав, а я ошиблась. Нам надо заняться этим прямо сейчас. Быстро, надевай пижаму!» Она запустила руку в теплую ванну и вынула затычку, понимая, что допускает оплошность. «Нет!» В ярости завопил Зиги. Ему нравилось самому вытаскивать затычку. «Я сам!» «Я дала тебе достаточно времени», — произнесла Джейн своим самым строгим тоном. «Пора вылезать, перестань скандалить». Зашумела вытекающая вода, Зиги завопил. «Злая мама! Я сам! Ты разрешаешь мне это делать? Нет! Нет!» Он бросился вперед, чтобы схватить затычку, вставить обратно и самому ее вытащить. Джейн высоко подняла руку с затычкой. «У нас нет для этого времени». Зиги встал в ванной. Маленькое худощавое и скользкое тело было покрыто пеной, лицо искажено бешеной злобой. Он потянулся за затычкой, поскользнулся, и Джейн пришлось крепко ухватить его за руку, чтобы он не упал и не ушибся. «Мне больно!» — заверещал Зиги. Сначала Джейн очень перепугалась за Зиги, а теперь рассердилась. «Прекрати орать!» — прокричала она. Схватив полотенце, она накинула его на Зиги и вытащила сына из ванны. Он легал и визжал в Потом она отнесла его в спальню и очень осторожно положила на кровать, потому что опасалась, что швырнет об стену. Он визжал и бился на кровати, на губах у него выступила пена. — Я тебя ненавижу! — вопил он. Соседи, наверное, собирались вызвать полицию. «Перестань — Перестань! — сказала она спокойным взрослым голосом. — Ты ведешь себя как младенец. — Я хочу другую маму! — закричал Зиги. В какой-то момент он двинул ей ногой в живот, и она едва не задохнулась. От этого самообладания покинула ее. «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» Она визжала, как полоумная. И хорошо, она это заслужила. Зиги неожиданно замолчал. С ужасом глядя на нее, он отодвинулся к спинке кровати, потом свернулся клубком и, горестно плача, уткнулся головой в подушку. «Зиги», — сказала она, — Она попыталась погладить его по спине, но он резко сбросил ее руку. Джейн мучила чувство вины. «Прости, что накричала на тебя», — сказала она и завернула его в полотенце. «Прости, что хотела швырнуть тебя об стену». Он повернулся и прижался к ней, как коала, обняв руками за шею, обвив ногами за талию и зарывшись мокрым, сопливым лицом ей в шею. «Ну, ладно, все хорошо», — подняв с кровати полотенце, — Она снова завернула сына. Быстро, давай наденем пижаму, пока ты не замерз. Где-то звонят, сказал Зиги. Что? Спросила Джейн. Зиги поднял голову с тревожным выражением на лице. Слышишь? Кто-то звонил в их квартиру по домофону. Джейн внесла его в гостиную. Кто? испуганно спросил Зиги. Слезы на его щеках еще не высохли, но глаза ярко блестели. Казалось, этого ужасного инцидента не было и в помине. Не знаю, ответил Джейн. Кто-то... Пожаловался из-за шума. Полиция? Приехала служба защиты детей, чтобы забрать ребенка? Она подняла трубку домофона. «Алло?» «Это я. Впусти меня, холодно». «Мадлен?» Джейн нажала на кнопку, спустила Зиги на пол и пошла открывать дверь. «Хлоя тоже здесь?» Зиги радостно прыгал, и полотенце соскользнуло с его плеч. «Хлоя, наверное, уже в постели, как положено и тебе». Джейн заглянула в лестничный пролет. «Добрый вечер!» Мадлен сияющей улыбкой поднималась по лестнице в кардигане дынного цвета, джинсах и остроносах сапогах на высоком каблуке, которые громко цокали по ступеням. «Привет!» — сказала Джейн. «Привезла тебе картон!» Мадлен подняла свернутый в трубку желтый картон, напоминающий полицейскую дубинку. Джейн разревелась.